Глава тридцать седьмая. На меня напала апатия. Сражаться, что-то обсуждать, да просто куда-то идти мне совершенно не хотелось. Несмотря на богов, что не понимающие, переглядывались и перешептывались, понимал, от судьбы не убежать. Канон привела меня для битвы с Верховным, собрала тех, кому не нравится его власть, так что придется встать и идти. Сукико, она заглянула мне в глаза, когда я выпрямился, расправив плечи. Ты справишься? Но у меня есть выбор, криво усмехнулся я. Нет, она прикусила нижнюю губу. Мне правда жаль твоего друга. Болтать с ним было приятно, но у нас есть миссия, провалить которую мы не имеем права, указала на остальных. Взгляни, боги готовы идти за тобой. Так веди нас, герой. Вот последние слова слишком пафосными вышли. Прекращай, она весело хлопнула меня по плечу. Ладно. Я попытался выдавить из себя улыбку, но вышло слабо. Поэтому перестал экспериментировать. Куда вести хоть? Угадай, женщина повернулась и указала на остров, что летел выше всех, верховный на самом верху. "Да уж", пробормотал я. Какая ирония. А после посмотрел на нашу разношёрстную компанию. Они хоть на что-то годятся? "Эй, мы всё слышим!" возмутился тот самый Пузан. Именно поэтому я так громко и спросил, я прожёг его взглядом. "Думаешь, у меня есть к вам доверие?" Стоило мне здесь появиться, как кто-то попытался порнуть меня ножечком. А до этого все спокойно смотрели, как то же самое сделал Эмма, только у него всё получилось. Не зарывайся, мальчишка, произнёс другой бажок, чернокожий и лопоухий. Перед тобой не ваны стоят. Да лучше бы они. Я бы мог понять их беспомощность. После чего махнул рукой и обратился к Канон. Если кто-то хочет вас стать против верховного, то пускай ведут себя достойно и не выпендриваются. Мы идём на войну. Мы продвигались по парящим островам, прыгая с одного на другой, словно это были небольшие кочки. Притяжение в этом мире работало слабо, но только в том случае, если ты сошёл с острова. Постепенно к нам присоединялись всё новые боги. Кто-то же наоборот кричал, чтобы мы остановились, однако тормозить никто не пытался, просто пропускал нас дальше. Не думаю, что Эмма будет рад подобной инфантильности. Хотя какая разница? Когда всё закончится, его здесь уже не будет. Наверное, мы могли бы оказаться на главном острове с помощью портала, но я сомневался, что Верховный так просто разрешит к нему приходить. Но мы шли, словно волна, постепенно наращивая силу. Со стороны всё казалось эффектно, но я старался не думать об этом, так как понимал, что богам верить нельзя, и всё это лишь антураж. Но это позволит мне встретиться с Верховным. Вряд ли он пропустит такое шествие. Придётся явиться самолично. Сукику, канон шла рядом. Понимаю, все это выглядит глупо. Неважно. Видимо, наши мысли были схожи. Но разве у верховного нет подручных? Почему никто не пригродил нам путь? От кого защищаться? хмыкнула она. Последнее убийство, что здесь произошло, это убийство отца. Все мы братья и сестры и стараемся жить дружно. Да, я вижу. Покосился на тех, кто двигался неподалеку. Но меня настораживает тишина. Эмма даже не старается. И стоило мне это произнести, как над нами грянул гром. Все резко остановились и подняли головы. Вот и он, прошептало канон. Вокруг нас зашумел ветер. В розовом небе сгущались черные тучи, постепенно образовывая чье-то лицо. Хотя у меня не оставалось сомнений, кто именно покажется перед нами. Моя команда успела добраться до широкой зеленой равнины, остановившись на самом ее краю, наблюдали, как напротив, то там, то здесь появлялись новые боги. Окотанные золотистыми искрами, они смотрели на нас как на врагов. Зря я, пожалуй, беспокоился о противниках. "Мольчишка", прогрохотал Эмма, глядя на нас сверху вниз. "Как ты посмел явиться в мой дом?" "Он и мой тоже", крикнул в ответ, покрепче сжимая оружие. "Вот только дома никто не любит предателей". "Именно", рычал он от злости. "Поэтому Фуцунуси должен быть казнён, он убил". "Заткнись!" Внезапно воскликнула Канон, выйдя вперёд. Ты убил отца и обвинил брата, запугал всех. Никто тебе не верит, даже они. Указала она на тех богов, что стояли напротив под сгустившимися тучами. Думаешь, они хотят идти против своей семьи? Нет, никто из нас этого не желает, и только ты заставляешь нас воевать, бояться тебя, преклонять колено, но ты не отец и никогда им не будешь. Я думал, что Эмма сейчас разозлится и сотрёт нас в порошок. Но нет, всё вышло наоборот. Он рассмеялся, и его смех был подобен набату. Дура, ха-ха, – пробасил Эма. Но ты права, все вы ничтожные трусы и предатели. Так получите, что заслужили. В небесах сверкнули молнии, а следом по всем островам прокатился оглушительный гром. Я скривился, но взгляд от верховного не отвел, а потом, потом все боги попросту упали, словно подкошенные. Даже те, что вышли защищать своего старшего брата. Он не пощадил никого, всех под одну гребёнку. Ты, я уставился на лежащую рядом канон. Казалось, что она не дышит, но лёгкое колыхание груди говорило об обратном. "Нет", насмешливо продолжил Эмма. "Они живы, но никто не очнётся без моей помощи". Или ты думал, что я не подстраховался? Вот уже несколько сотен лет я травила их, выжидая, когда же братья пойдут против меня. И вот этот день настал. Этого бы не произошло, будь ты хоть немного умнее, зло выкрикнул в ответ, но это только смешило верховного. Дерзишь, совсем как твой отец. Он тоже был идиотом и не видел очевидного. Чего же? Того, что все вы стали слабоками. Я жил в Дигоко, где пламя выжгло на мне клеймо истинного воина. Наш отец позволил ванам придумать себе новых богов, а нас начали забывать, и никто не слышал моих овещаний. И что потом произошло? Войны за веру, демоны вырвались на землю и кровь полилась реками. Но это же ты выпустил того самого демона. Да я, но после этого изменились все миры. Посмотри вокруг, оглянись, что ты видишь? Я выполнил просьбу, как бы насмехаясь над собеседником. Идиотизм трусливого бога. Щёнок. А вот это разозлило верховного. Если бы не магия Цукиёми, что бежит у тебя по венам, то пал бы вместе с ними. Пал Я не сразу понял, что она имеет в виду. А когда до меня дошло, ужаснулся, выхватив из сумки Кемаоса. Сок этот уже отравлен? Конечно. И каждый, кто вкусил его хоть раз, ощутил силу моего гнева. Но ведь его пробовали сотни ванов. Бутылка чувала по землям, пока не попала ко мне. Да, я знаю. Но какое мне дело до ничтожных ванов? Своим родным я могу дать противоядие, но всех остальных к чёрту. Ублюдок, выкрикнул я и взмахнул мечом. Слезве я сорвалась широкая магическая линия, разрезавшая сгусток туч. Они тотчас развеялись, но я ещё долго слышал злорадный смех верховного бога. "Вот же мразь", процедил я сквозь зубы и ещё раз осмотрелся. Никто из лежащих не поднимался. Страшно было подумать, что сейчас творится на земле. Злость хороший стимул. Она словно кнут хлестала мою и без того беспокойную душу. заставляя бежать изо всех сил. Нет, не бежать. Разозлившись, я буквально воспарил над островами и мчался к самому высокому, на котором уже отчётливо проступали очертания замка. Но когда до него было рукой подать, слева от меня мелькнула тень, и что-то ударило по ноге. Острая боль пронзила бедро, и я вскрикнул. Тут же на пути появилась какая-то невидимая преграда, о которую я врезался и полетел вниз. Не успев сгруппироваться, я рухнул на землю, подняв тучу пыли, она ещё не успела осесть. А я уже услышал знакомый смех. "Ну здравствуй, братец!" сусано прошептал я, кривясь от боли во всём теле. "Тебя-то каким ветром сюда?" "Я здесь живу, приятель". Наконец-таки пыль развеялась, и я смог увидеть говорившего. Рогатый парень расположился на небольшом холме в окружении армии каменных воинов, а рядом с ним стояла та, кто убил Бакетзори. "Не помню вы знакомы?" он кивнул на волосатую девوشку. "Это Сатори, моя верная помощница". Его голос внемг изменился и стал озлобленным. Он схватил спутницу за косы и вздёрнул голову. Та испуганно охнула, но не сопротивлялась. "Точнее, была помощницей". Сказав это, взмахнул кинжалом и ударил её в грудь. На белое кимоно брызнула кровь. Несчастная даже не успела понять, что произошло, как пала под ноги своего бывшего хозяина. "Вот так вот бывает, братец". Сусаноо вытер клянок с собственных рукав и ощерился. Её смерть на твоей совести. Меня всё сильнее принимала злость. В голове всё ещё слегка шумело после падения, но я старался не обращать на это внимания, ведь передо мной появилась новая цель ублюдок, что без зазрения совести убил близкого себе человека, тварь, обвиняющая в её смерти меня. Я заскрежетал зубами, встал на ноги и бросил на Сусаноо гневный взгляд. Но он, увлечённый своим монологом, даже не заметил этого. Наш папаша бросил меня, если ты помнишь, и меня это сильно задело. Ещё неизвестно, от кого именно понесла твоя мать. Молчать, выкрикнул он. Не смей даже упоминать её имя. Я его и не знаю. Заткнись, сукин сын, тебе не понять того, что довелось пережить мне. Да неужели? Брошенка, которого никто не любит? Я готов был броситься на этого урода, но решил выждать подходящий момент. Ты убил свою подругу. Убил Ванов, пытаясь меня отыскать, а потом пытался договориться со мной, чтобы вместе свергнуть Верховного. Хотел на его место. Мои слова вызвали у него приступ бешенства. Обагравев Сусано, стиснул рукоять кинжала, а второй рукой выхватил длинную катану, что носил за спиной. Ты слабак, Цукико. В первую нашу встречу я даже не мог поверить, что передо мной сын богов. Жалкое подобие. Выкрикнув это, взмахнул оружием. В ту же секунду каменные воины ожили и двинулись в мою сторону. Сжимая в руках мечи, топоры и копья, они могли показаться грозной силой, и даже осыпающаяся крошка при каждом их шаге не вызывала сомнений в их мощи. Но слабовато, процедил я и ударял по воздуху. В тот же миг с меча сорвалась мерцающая линия, пронесшаяся к приближающимся противникам. Один лезвий взмах сокрушил половину врагов, шествующих по правую сторону. Тогда я ударил во второй раз по тарифу успех и оставив Сусаноо без войска, каменные куски и крошиво разлетелись поราวнению. Снова поднялась пыль, но мне хватило лёгкой отмашки ладонью, чтобы развеять её. Парень стоял на месте, боясь поверить в то, что произошло. Он был настолько поражён, что приоткрыл рот и с ужасом взирал на то, что осталось от грозных воинов. "Нет", пробормотал он, а потом посмотрел на меня так, будто желал вырвать сердце голыми руками. Ты не можешь. Я не дал ему договорить. Время замедлилось, а я метнулся к сводному брату. Сусаноо заметил меня лишь в последний момент, но не успел ничего сделать. Я грубо схватил его за лицо, словно ничтожную тварь, и резким движением опрокинул на землю. От удара его головы послышался грохот, будто она была сделана из какого-то металла. Много болтаешь, сказал я, глядя на настороженного противника, и ударил мечом. Лезвие вонзилось в его сердце. И по сторонам брызнули снопы яркого света. Сусаноо завопил от боли и ужаса, осознавая, что именно я сделал. Он терял свою божественную силу и не мог это остановить, так как тело больше не слушалось его. И когда последние лучи выскользнули из глубокой раны, я вырвал оружие и сухо произнёс: "Теперь ты простой Иван. Живи с этим".